Глава пятая. Глетчер. Так как у нас не было палатки, то на ночь мы завернулись в одеяло и накрылись шкурой яка. Мороз был сильный. Утром Лео сказал, «Пойдем, Гораций. Если нам суждено умереть, все равно, где умирать, здесь или в пути. Но я думаю, что наш последний час еще не настал». «Отлично», — согласился я, «пойдем». «Если снег не выдержит нас сегодня, не выдержит и потом». Мы связали свои одеяло и шкуру яка в два тюка, взяли с собой несколько ломтиков мороженого мяса и начали спускаться. За ночь сильный мороз настолько укрепил снег, что он мог нас выдержать. Только когда мы добрались до середины пропасти, снег оказался менее твердым, и мы вынуждены были двигаться вперед на четвереньках. Все шло прекрасно, пока мы не достигли самой середины. Лео и тут пробрался благополучно, но я взял ярда на два правее и почувствовал вдруг, что ледяная кора подо мной подается. Я начал биться и барахтаться. Это ухудшило дело. Я успел только один раз закричать и тут же провалился. Провалиться в рыхлый снег гораздо приятнее, чем погрузиться в воду. Я погружался все ниже и ниже, пока, наконец, не уперся в утес. Не случись этого, я исчез бы навеки. Между тем, меня сверху засыпало снегом, и я очутился в темноте. Я приготовился к смерти. Говорят, что вся прошлая жизнь проносится перед глазами умирающего. Этого со мной не случилось. Но я вспомнил Аэшу. Она, показалось мне, стоит в плаще на утесе надо мной. Рядом с ней стоял какой-то человек. Ее прекрасные глаза выражали испуг. «Что за несчастье случилось?» — спросила она. «Ты жив, но что случилось с моим другом Лео? Отвечай, где ты его оставил или умри». Видение было яркое, реальное, но быстро исчезло. Я лишился чувств. Очнувшись, увидел свет и услышал голос звавшего меня Лео. «Держись за ствол ружья, Гораций!» — кричал он. Я почувствовал что-то твердое и уцепился за него руками. Лео потянул, но напрасно. Я не шевельнулся. Тогда с отчаянным усилием я встал на ноги и уперся в утес, на котором лежал. Лео опять потянул. На этот раз снег над моей головой подался, и я выскочил на поверхность, как лисица из своей норы. Я увидел Лео. Мы вместе покатились по склону до противоположного края пропасти. Я вздохнул полной грудью. О, как легко дышалось. Взглянув на свои руки, я убедился, что смерть моя была близка. Синие жилы на них надулись как веревки. Я был под снегом минут 20 но они показались мне двадцатью веками. Проваливаясь, я поднял руки вверх, и Лео увидел мои посиневшие пальцы. Тогда он растянул на снегу шкуру яка и подполз на ней ко мне настолько, что мог протянуть мне ружье. К счастью, руки мои еще не совсем окоченели, и я смог уцепиться за якорь спасения. Счастье также, что мы с Лео были сильны. «Благодарю тебя, старый друг Лео», — сказал я. «За что?» — улыбнулся он. «Мне вовсе не хотелось продолжать путешествие без тебя. Ну, отдышался? Тогда пойдем дальше. После холодной ванны полезно подвигаться. Мое ружье сломано, а твое провалилось в снег. Незачем нам в таком случае таскать с собой и патроны». Мы пошли обратно к обрыву, от которого вернулись. «Вот на снегу наши следы и следы Яка». Вот и зияющая внизу пропасть. Но спуститься по отвесной ледяной скале Глетчера по-прежнему было невозможно. «Что нам делать?» — спросил я. «Впереди смерть, позади тоже смерть. Не можем же мы возвращаться обратно через горы, не имея ни пищи, ни оружия. Здесь тоже нас ожидает голодная смерть. Настал наш конец слева. Спасти нас может только чудо». «Разве это не чудо, что мы поднялись на вершину утеса, в то время как вниз обрушилась лавина?» — возразил Лео. «Разве не чудом спасся ты из снежной могилы? И сколько раз за эти семнадцать лет мы чудом избавлялись от опасности? Судьба хранит нас. Какая-то неведомая сила направляет нас и поможет нам и теперь. Слушай, я ни за что не вернулся бы, даже будь у меня припасы и ружье». «Не хочу быть трусом. Я пойду дальше». «Куда?» «Вот этой дорогой», — указал он на Глетчер. «К смерти? Хотя бы и так, Гораций. Может быть, мы умрем, чтобы возродиться в новой жизни. Решайся». «Я давно решился. Мы начали это путешествие вместе, вместе и закончим». «Может быть, нам поможет Аэша», — засмеялся я с горечью. Разрезав шкуру яка и свое одеяло, мы сделали из них веревки, которыми обмотали себя вокруг пояса, оставив один конец свободным. Надели толстые кожаные рукавицы и обвязали колени кусками шкуры яка, чтобы не больно было ползти по ледяному откосу. Баклажу свою мы связали покрепче и, подвесив к ней для груза камни, бросили вниз, рассчитывая найти ее, когда спустимся с ледяной горы. После всех этих приготовлений мы молча обнялись. Признаюсь, слезы навернулись у меня на глаза при мысли, что мой лучший друг, мой сын, полный сил и здоровья, через несколько минут превратится в кучу костей и мяса. Мне-то уже пора умирать, я стар, но Лео мне было жаль. Я благословил его. «Идем», — сказал он, и глаза его засверкали. Мы начали спускаться, рискуя каждую минуту, сделав неосторожное движение, перейти в вечность. Добравшись до небольшого выступа, мы остановились и оглянулись. Но голова кружилась при виде страшной крутизны, разверзавшейся под нашими ногами. Мы поспешили повернуться лицом к ледяной стене и стали спускаться дальше. Спуск становился все труднее так как вмерзших в ледяную массу камней попадалось мало. Мы перебирались от одного камня к другому при помощи веревки, привязанной к уступу утеса. Таким образом, мы достигли середины глетчера и сели отдохнуть на небольшой площадке. «Держи меня за ноги, я перегнусь через выступ и посмотрю, что там внизу», — сказал Лео. Я исполнил его желание. Но тут случилось нечто непредвиденное и ужасное. Я не удержал тяжелое тело перевесившегося через карниз товарища, и он полетел вниз. «Лео!» — закричал я в отчаянии. «Лео!» Мне послышалось, что в ответ он крикнул мне «Иди сюда!» И я тотчас же начал стремительно спускаться по крутой стене Глетчера. Наконец, я достиг узкого карниза, держась руками за шероховатостью стены и представляя собой человека, распятого на ледяном кресте. Кровь застыла в моих жилах от того, что я увидел. Немного ниже в воздухе качался на веревке Лео. Он не только висел, а вращался в воздухе. Внизу зияла черная пасть пропасти, и только далеко-далеко над ней ее белел снег. Представьте себе эту картину. Меня, распятого на ледяной стене, держащегося за чуть заметные выступы, а подо мной Лео, качающегося над бездной, как паук на паутине. Наверх подняться невозможно, внизу нас ожидает гибель. Я видел, как натянулась веревка Лео. Вот-вот она не выдержит тяжести и оборвется. Холодный пот выступил у меня на лбу, волосы встали дыбом. А Лео все вертелся в воздухе. Он взглянул вверх, и глаза наши встретились. Он не кричал, не боролся. Он молчал. И это молчание было ужаснее жалоб и воплей. Руки мои ныли от боли и напряжения, но я боялся пошевелиться. Вспомнилось мне, как раз в детстве я взобрался на высокое дерево и не мог ни подняться выше, ни спуститься вниз. И как мне было тогда жутко. Потом у меня потемнело в глазах. Вокруг было темно и тихо. Я дрожал, как в лихорадке. И вот среди мрака сверкнула молния. Среди молчания возник звук. Это сверкнул нож, которым Лео, не будучи более в силах выносить это мучение, перерезал веревку, чтобы положить всему конец. Я услышал крик Лео. Крик презрения к смерти и в то же время крик ужаса. Верхний конец веревки, отскочив, ударил меня по лицу. Через секунду я услышал какой-то стук внизу. Это Лео ударился о дно пропасти. Итак, Лео разбился. Его тело представляет сейчас груду мяса и костей. «Иду!» — закричал я, перестав держаться. Поднял руки над головой, как бросающийся в воду пловец, и полетел в черную бездну.